Полковник шел за инспектором по торговой улице до самой площади. Там он услышал громкие крики, доносившиеся с гальеры. Кто-то на ходу спросил его о петухе. Только тогда он вспомнил, что в этот день начинались тренировочные бои. Почту он обошел стороной и вскоре оказался среди бушующих страстей гальеры. В центре арены стоял его петух, одинокий и беззащитный. Шпоры у него были обмотаны тряпками, а очевидный испуг выдавали дрожащие ноги. Противником его был печальный петух пепельного цвета. Полковник не чувствовал никакого волнения. Последовало несколько взаимных наскоков, клубок из перьев, ног и шеи среди бурных оваций. Ударяясь от доски барьера, противник кувыркался через голову и снова бросался в атаку петух полковника не атаковал. Он отбивал наскоки пепельного петуха и возвращался точно на то же место. Теперь ноги у него не дрожали. Херман перепрыгнул через барьер, взял его на руки и показал зрителям. Раздался мощный взрыв аплодисментов и криков. Полковник обратил внимание на несоответствие между громом оваций и невзрачностью зрелища. Все происходящее показалось ему фарсом в котором добровольно и сознательно участвуют и петухи. Он обвел взглядом круглую галерею, испытывая несколько презрительные любопытства. Возбужденная толпа бросилась вниз по ступеням галереи на арену. Полковник разглядывал скопище лиц, раскрасневшихся, напряженных, охваченных яростной надеждой. Это были новые люди. Раньше их в городке не было. Он снова пережил будто озарение момент с давнего прошлого уже исчезнувшего с горизонта его памяти Он перешагнул через барьер проложил себе дорогу в толпе и тут увидел спокойные глаза Хермана Они посмотрели друг на друга не мигая Добрый вечер полковник Полковник взял у него петуха Добрый вечер пробормотал он и больше ничего не сказал, потому что ему передалась горячая и сильная дрожь птицы. Он подумал, что никогда не держал на руках ничего более живого, чем этот петух. Вас не было дома, сказал Херман, оправдываясь. Раздался новый взрыв оваций. Полковнику стало не по себе. Он снова проложил дорогу в толпе и не глядя ни на кого, оглушённый аплодисментами и криками, вышел наконец на улицу с петухом под мышкой.